Глава третья. Келлен Ламберт. Вашингтон, 24 мая 2012 года. Я собиралась ответить, но Люк в знак возражения поднял палец. Обернувшись, я увидела стоящего за спиной официанта. Бутылочку Шато Обрион, будьте так любезны, заказал Люк на прекрасном французском. Официант, записав заказ, поспешно удалился. Ты меня позвала, но вдруг отменила встречу, передумала почему-то. Хотя чего это я удивляюсь? Ты не мстительная особа, и никогда не была. Что, черт побери, ты несешь? прошипела я. Люк приподнял бровь. «Серьезно, Рэд?» «Рэд. Прозвище. Рыжик-рыжие». Он протянул руку через маленький столик и убрал с моего глаза выпавшую прядь. «Кажется, я припоминаю, как ты, свернувшись калачиком на кровати, пожелала чего-то очень плохого». Люк глубоко вздохнул. «Я надеялся, ты пожелаешь ему смерти, но ты промолчала». А я, кстати, был бы счастлив. На этот раз у нас кто? Роджер Ламберт. Боже, он еще больший засранец, чем Билли Рэп. Ответь мне, Рэд, почему всегда он? Неужели ты ничего не можешь с этим поделать? Ты о чем вообще? Кто такой Билли Рэп? Люк бросил на меня задаченный взгляд. Неважно. Ты утопил мать Сары, прохрипела я. «Нет!» — он указал на меня пальцем. «Технически это сделала ты!» Люк заказал еду, и нам принесли жареный картофель с пармезаном и трюфелями. Он настолько бесцеремонно приступил к трапезе, будто мы болтали о группе, которую только что встретили в отеле «Рок-н-ролл», а не об убийстве женщины. Люк смолк, ожидая, когда уйдет официант. «Серьезно, Хелен, давай будем соблюдать осторожность». Он взял очередную картофельную палочку с серебряного подноса и указал на меня, прежде чем обмакнуть в майонез. «Ты была неаккуратна с желаниями. Ты пожелала... Погоди, погоди... Как же ты сформулировала?» Он уставился в потолок. «Пусть на Сару обрушатся беды». «Я сказала, что желаю ей смерти». Словно обиженный ребенок, я схватила пару картофельных палочек и засунула их в рот. Я жевала медленно, надеясь продемонстрировать свое отвращение. «Нет», — Люк покачал головой, — «ты этого не говорила». Варнер сделал глоток воды, иначе она была бы мертва. «Конец истории. Ты забыла? Мы должны быть конкретны с желаниями». Люк пригрозил картофелиной. Я не желала ей смерти. Я откинулась на спинку, самодовольно скрестив руки. «Ладно, я повторю. Ты сказала. Я хочу, чтобы на Сару обрушились беды». Варнер вскинул руки. «Беды означают все, что угодно. Здесь игры слов не к месту, Ред. Ты на клеточном уровне обязана это понимать». Он протянул руку, как будто хотел что-то мне преподнести. «Если ты просишь птицу, то можешь получить Карнуольскую курицу или индейку на День Благодарения. Точность — ключ к успеху». Варнер выразительно поднял палец, словно какой-то политик, а затем, как сумасшедший из малобюджетного фильма, сменил тему. «Мне нравится это место». Лицо его засияло. Оно напоминает о нас в 1938 году. «Ты псих», — прошептала я в ответ. Но он меня проигнорировал. «Тогда тебя звали Норой. Нора Уиллер». Имя, слетевшее с его губ, потрясло меня, как давно забытая песня. Песня, которая оставалась недосягаемой в моей памяти, но которую я по-прежнему любила. Я, конечно, не призналась, но имя Нора Уиллер показалось мне очень знакомым. У меня возникло странное желание поправить Варнера и сказать «нет, не Нора, Норма, Норма Уиллер». Все это безумие как будто дразнило мою память. Я решила дать Варнеру еще пять минут времени, а затем извиниться, удалиться в уборную и выскользнуть на улицу через заднюю дверь. С утра я обязательно позвоню Микке, чтобы обсудить это адское свидание». Люк продолжал есть. Официант тем временем открыл вино, налил его в бокалы и поставил бутылку на стол. «Могу я после ужина тебе кое-что показать?» Люк поднял бокал и выпил напиток до дна. При этом он не суетился, не взбалтывал вино и не нюхал, Будто не было в нем ничего такого, что могло бы удивить или порадовать. Мы ели в тишине. Покончив с ужином, Люк попросил счет. Выйдя из Софителя, мы первым делом поймали такси, однако я остановилась, прежде чем занять свое место. Я поеду следом. Швейцар тут же заказал машину. «Встретимся на Майновеню в Ганновере». Согласился Люк, пожав плечами. Мне нельзя туда. Мой бывший муж Роджер Ламберт. Ты думаешь, я не знаю? Он покачал головой и уселся в такси. Господи Ред, иногда ты слышала я его бормотание. А вот и он. Мой шанс на побег. Сев в такси, я велела водителю направляться в мою квартиру на Ист Капитал. Но когда машина проезжала по Нью-Йорк-авеню мимо Национального музея женского искусства, любопытство все же взяло верх. Если честно, люк взбудоражил мой интерес. Даже несмотря на его безумные речи, с ним было как-то спокойно. После развода я словно затаила дыхание, а теперь спустя год наконец-то выдохнула. Склонившись к переднему сиденью, Я попросила водителя изменить маршрут. Через несколько минут такси остановилось у входа в музей, где я увидела люка, стоящего у стены с сигаретой во рту. А я уже начал сомневаться, что ты объявишься. «У тебя 15 минут, чтобы меня впечатлить», — предупредила я, скрестив руки. Я ожидала, что при входе в галерею нас сразу развернут. Но, к своему удивлению, ошиблась. Хотя музей уже закрылся для посетителей, Люк зашел через парадную дверь с уверенностью сотрудника. Нет, с уверенностью владельца. Когда мы прошли через рамки, сотрудники галереи встретили Варнера с невероятным радушием. «Добро пожаловать, мистер Варнер!» — приветствовали они. Происходящее меня изумило. Мы с Роджером никогда не приезжали сюда в нерабочее время. А теперь я стояла в холле и удивлялась, как, черт возьми, нас пустили в музей в столь поздний час. Сотрудники службы безопасности не только не возражали, но были даже рады помочь. Трехэтажное здание галереи с видом на воду занимало целый квартал. Обычно я терялась в этих помещениях и забредала в самые глубины залов с картинами фламандских художников. Однако Люку Варнеру карта не понадобилась. Он пробирался по коридорам с присущей ему уверенностью, даже не оборачиваясь, и он знал, что я следую за ним. Ненавижу это место. Я походила на ребенка на экскурсии. Я питала истинную ненависть к этому строению из стекла и мрамора. Почему? Люк посмотрел на гладкие, недавно отполированные полы, которые громко скрипели под ботинками. Его голос эхом разнесся по залу. «Почему?» Я задавалась этим вопросом тысячу раз. Думаю, в распаде нашего брака я даже больше винила галерею, чем Сару или проблемы бесплодия. Открытие музея и поддержание его на плаву на протяжении многих лет стали для нас Роджером камнем преткновения. Я была против переноса галереи на новое место и призывала Роджера оставить коллекцию в первоначальном здании. Роджер, со своей стороны, считал старые залы слишком маленькими для демонстрации своих шедевров. Он утверждал, что ему пора отвергнуть ностальгию. Вскоре он стал одержим идеей большого чистого музея, просто грезил о диссонансе старых картин в новом выставочном пространстве. Но когда понял, что я эту задею, Не одобряю, перестал разговаривать со мной о переезде и показывать чертежи. Сара, с другой стороны, посчитала переезд на мою веню блестящей идеей. Ее имя стало все чаще вкрадываться в наши разговоры. Ей нравилась отведенная под строительство земля, план здания, мрамор. А вскоре она уже сопровождала моего мужа на суперважных церемониях вроде закладки первого камня, или обхода строительства сказкой на голове. «Этот музей стоил мне брака!» — крикнула я вслед Люку. «Он похож на женщину!» Я остановилась, обдумала собственное признание. А там уже и настоящая женщина нагрянула. «Держу пари! Настоящая задела сильнее!» Варнер продолжал идти, периодически сворачивая. «Вот кретин!» Пробормотала я под нос, но побежала догонять. «Сделаю вид, что ничего не слышал», — отозвался Варнер. Настоящей жемчужиной Роджера стала недавно завершенная инсталляция Агюста Маршана. Это была самая большая коллекция картин в мире, включая родную страну художника, Францию. В те годы, когда мы познакомились, Роджер лихорадочно собирал его картины. Он начал коллекцию со времен, когда работы Маршана хранились лишь в музеях второго уровня, и их можно было купить за гроши. Роджер видел в рабской преданности Маршана, обнаженной женщине, нечто такое, чего я никогда не замечал. Его произведения имели почти фотографическое качество — но были настолько отполированы, что лишались какой-либо сексуальности. Черт! Мы стояли перед этими сияющими обнаженными нимфами тысячи раз. Но я все равно находила стулья от имс более привлекательными. Обнаженных нимф и женщин с фермы как будто вырезали из камня и перенесли прямо на холст, окутав приглушенными тонами красного, зеленого и синего. Когда импрессионисты, такие как Мане, Матис и Дега, начали использовать проституток и алкоголиков в качестве персонажей, настоящий Париж отправил технику Маршана на второй план. Один особенно суровый конкурент высказался, что картины Маршана так же актуальны, как и драпировки. Конечно, тот факт, что Маршан в последние годы жизни зарабатывал на жизнь созданием искусных салонов для богатых покровителей, выставил его в дурном свете среди сверстников. Будучи редким художником, который разбогател при жизни, Маршан не получил должного внимания в учебниках по истории. И Роджер, пользуясь моментом, за гроши выкупил его работы. Я всегда скептически относилась к стоимости картин. Огромные массивные рамы напоминали дешевые произведения искусства в холлах отелей. Внизу, в запертом хранилище, покоились мольберты, краски и кисти Маршана. Все, что было продано внучкой художника, весьма нуждавшейся в деньгах. Роджер, в свою очередь, стал тем, кто при любой возможности терпеливо скупал и скупал его картины. Люк внезапно остановился перед большой картиной от пола до потолка, которую я никогда раньше не замечала. На нас с холста смотрела девушка, не старше 16 лет, с длинными каштановыми волосами. Она стояла на ступеньке. Волосы юной особы гармонировали с одеждой в темно-зеленых и коричневых тонах, Скорее всего, ткань была изношена и выцвела от частой стирки. Она стояла босиком с раскинутыми перед собой руками, но гладкая кожа при этом сияла розовым оттенком, как у Херувима. Картина выглядела настолько реалистично, что, казалось, девушка вот-вот спустится из рамы прямо на мраморный пол. Модель выглядела немного несуразно, с почти вывернутыми наизнанку локтями. Я сразу заметила эту деталь, поскольку мои собственные руки ничем не отличались. Ну, Но... Люк стоял перед картиной, засунув руки в карманы. Хотя он изрядно сдобрил темно-русые волосы гелем, они все равно начали завиваться от вашингтонской влажности. «Мило...» Я сковырнула с ногтя отслаивающийся лак. Варнер рассмеялся и раздраженно закрыл лицо рукой. «В самом деле?» «Это все, что ты скажешь об этой картине?» Люк повернулся, подошел к скамейке в центре зала и уселся, словно обиженный подросток. Пожав плечами, я взглянула на девушку на холсте. «Тебе следует знать, что Агюст Маршан — никогда не производил на меня особого впечатления. Этот художник — больное место в наших отношениях с Роджером. С легким скрипом обуви я повернулась к люку. Вечером я была довольна своим нарядом, короткой черной юбкой и ботинками. Теперь, однако, что-то в нем напоминало о викторианском костюме, всплывшем ранее перед глазами. Я почти ощутила мягкую, потертую ткань платья этой девушки, и мне захотелось в нее закутаться. О, как поэтично! Маршан не произвел на тебя впечатление. Я целые жизни ждал, чтобы услышать эти слова. Он покачал головой и запустил руки в волосы, словно разочарованный в глупом ученике учитель. «Это ты!» Варнер указал на картину, как будто я была недалекого ума. «Разве ты не видишь?» Я хотела ответить что-то невероятно умное, но почему-то смолчала. Вместо этого я склонила голову и посмотрела на картину. «Что?» Положив руки на пояс, я приблизилась к холсту и прочитала название «Босоногая девочка» 1896 год. А затем я наклонилась и сделала что-то очень странное. То, чего никогда раньше не делала и даже не знала, что умела. Я взглянула на маски, разглядела толщину краски и слои. Я хорошо понимала, как писалась картина. Затем я выпрямилась в недоумении и направилась к скамейке, чтобы сесть рядом с люком. Склонившись к нему, я прошептала заговорщическим тоном. Она в 1896 году написана. Люк встал. Обойдя меня, он поднял палец и вновь направился в мою сторону. Когда он склонился, наши глаза встретились. Я почувствовала запах вина и легкую нотку одеколона, которая навеяла приятные воспоминания. На самом деле она написана в 1895 году. Табличка врет. «Сосредоточься, Рэд. Посмотри на нее, посмотри внимательно, постарайся вспомнить». Я уставилась на девушку, которая тоже не сводила с меня глаз. Ее волосы были собраны в простой хвост. Лицо усеивали пятнышки. Она напомнила мне саму себя в тринадцать лет, еще до подтяжек операции по исправлению сломанного носа и яркого медного цвета волос, который заменил более естественный каштановый оттенок. Волосы девушки были пышными, непослушными. Глядя на нее, я словно старалась уговорить себя, что ни капли на нее не похожа. В глазах девочки застыла печаль. Такое ощущение, что ей грустно. Тебе и правда было грустно. Люк, похоже, смирился с тем, что я ему не верила. Я встала, поправила юбку. Мне хотелось чем-то занять свои руки, поэтому я принялась снимать с одежды воображаемый пух. Свидание вышло весьма интересным, мистер Варнер. Очень интересным. Я улыбнулась, и, цокая каблуками, направилась прочь из зала и музея. Люк Варнер за мной не последовал. Когда я вернулась в квартиру, то поняла, что кое-что из его слов засело в душе. Нет, я не могу утверждать, что поверила, но... Он знал о матери Сары и Роджере, и это не могло не встревожить. Да, он мог получить информацию от Микки, но я почему-то сомневалась. Этот мужчина, казалось, слишком хорошо знал мои мысли. В ту ночь я уснула быстро. Мне снилась Франция. Поля и деревня, подсолнухи и каменные дома, колодцы с ведрами и холодные известняковые полы всех оттенков желто-зеленого, которые, как мне казалось, я никогда раньше не видела. Мне снились темная зелень лесов, серебристые сине-зеленые тени кустов, насыщенная зелень летней травы. Трава выглядела настолько реальной, что, казалось, я могла до нее дотронуться.